аника У эскала был свой особый стук. Поразительно, как короткая дробь способна поднять, казалось бы, безнадежное испорченное настроение. Расплывшись в улыбке, Найми бросилась открывать и остала сидеть у окна с круглыми пяльцами в руках. Ты почему здесь? Как же поиски сокровищ? Я заговорщически подмигнула. В прошлом году эскал умудрился собрать добрую половину камней, после чего. С двадцать ребятишек повисли на нем гроздями, попытки отобрать трофеи. Они давно закончились. Сохранил ли я звание лучшего кладоискателя? Безусловно. Вот только моя сестра не явилась к столу. Я решил, что неплохо бы ей подкрепиться. «Для вас, мисс». Эскал вручил Наэме огромный ломоть хлеба с изюмом. Та просияла, словно солнце выглянуло из-за туч. «Благодарю, Ваше Высочество!» «Пустяки, чем богаты. А это для моей любимой сестренки». Еще теплое. Он положил мою долю угощения на подоконник, поскольку руки у меня были заняты пяльцами. Зачем ты спускался на кухню? Тоже пропустил праздничный ужин. Эскал плюхнулся напротив и закатил глаза. Не пропустил, но потом еле унес ноги от Никался. Он всю дорогу подсовывал мне чертежи укрепительных сооружений. Кузен изучил обстановку на границе и теперь собирается возвести там наблюдательные посты. Хм, а нужно ли? «Понятия не имею. Где мой шедевр?» «В корзинке». Эскал выудил свое рукоделие из плетенной корзинки и поудобнее устроился на каменной скамье под окном. Нас готовили к совершенно разной жизни, однако мы делились друг с другом полученными навыками. вас отлично выходит, ваше высочество!» Похвалила Наэме. Эскал опустил пяльцы и глянул на нее с обожанием. «Спасибо, Наэме. Хоть кто-то здесь оценил мой скромный талант». «Не особенно радуйся», — подразнила я. «Наэмми говорит так из вежливости, чтобы не обидеть будущего короля». «Неправда», — притворно возмутился Эскал. «Наэмми, подтверди». Она покачала головой. «Я бы никогда не посмела оскорбить его высочество, но у меня нет привычки рассыпать пустые похвалы». Убедилась? Эскал горделиво вздернул подбородок. «Ой, угомонись уже», — проворчала я, подмигивая Эми. Осмеиваясь про себя, Эскол принялся вышивать очередной круг на концентрическом узоре, выполненном разными стежками. Я больше тяготела к цветам и розовым оттенкам, брат, к симметрии и голубым тонам. Вот отца сегодня хороший день», — заметил он, не поднимая головы. «Определенно. Я так хотела побыть с ним подольше, но побоялся сорваться». Эскол глянул на меня из-под «Поделишься?» Не сейчас. Вдруг, с моей стороны, это обычное ребячество. Брат с улыбкой покачал головой. Ребячество можешь отмести сразу. Согласиться на брак во благо своего королевства — очень благородный поступок. «Да неужели?» — фыркнула я. «Аника, случись беда со мной или с отцом, Николас — первый кандидат на престол. Ваш союз исключит саму вероятность войны. При самом плохом раскладе трон останется за тобой, как за супругой консорта. Понимаю, тебе нелегко». Ведь он такой... такой...» «Знаю», — вздохнула я. Для Николса и впрямь трудно подобрать нужное слово. «Скучный, строгий, слишком мягко. Мерзкий, уже перебор». Но какое слово не возьми, поводов для оптимизма оно не давало совершенно. «Да, у него немало недостатков, но есть и достоинства», — поторопился утешить Эскал. «Он великолепный наездник и охотник. Не глуп. Сказочно богат, хотя для тебя это особой роль не играет». В нем нет ничего, что нравилось бы лично мне. Такого, от чего закипает кровь. Mm. Протянул Эскал. Как это понимать? нахмурилась я. Брат лукаво улыбнулся. Судя по пылким речам, кое-кого завел с фаворит. Да ну тебя. Аника делись. На мгновение мной овладел искушение рассказать про Ретта. Его не заботил ни мой титул, ни мнение окружающих, только моя любовь. Было в этом нечто притягательное, в чем бы я никогда не призналась вслух. «Нечем. Если кто-то и завоюет мое сердце, ты узнаешь об этом раньше меня». Удивила. хохотнул Эскол. «Наэмми, сколько раз она одолевала тебя рассказами про мальчик с яблоком?» «Я давно сбился со счета, откликнулась та из соседней комнаты. Для десяти лет это был довольно романтичный жест. Возразила я под заливистый смех Эскола и, подавив тягостный вздох, продолжила. Речь о другом. Просто мне в голове сложился определенный идеал, и Николас не отвечает ему ни в коей мере. Остается надеяться лишь на теплоту и симпатию. «Они возникнут, не сомневайся», — заверил Эскал после короткого замешательства. Между родителями и вовсе вспыхнуло пламенное чувство. «Интересно, они вообще когда-нибудь ссорились?» — спросила я, оторвавшись от рукоделия. Или их счастье было безоблачным? Ох, помню, однажды отец заболел смертельно. Ты была совсем крохой. И мама вызвалась ухаживать за ним самостоятельно. Не знаю, руководила ею любовь или чувство долга, но с тех пор их отношения вышли на совершенно иной, недоступный многим уровень. Отец буквально боготворил ее. «От Николса такого вряд ли добьешься. «А давай проверим», — оживился брат. «Дело за малым. Надо просто его отравить». И эскал! Подошедшая на Эми хихикнула и встала рядом со мной. Моя рука ввелась вокруг ее талии. «Ваше высочество, как не стыдно подбивать на преступление родную сестру?» Шутку укорила его на Эми. «Мы же понарошку», — успокоил Эскол, поворачиваясь ко мне. «Представь, он заболевает. Ты ставишь его на ноги. Все почитание у тебя в кармане». «Дурацкая идея. А, по-моему, замечательная. На Эми что скажешь?» «Скажу!» — Наиме вздохнула. «Жаль, что сестра не родилась перед вас». Я согнулась пополам от смеха. Эскал обижно насыпился. Наиме погладила меня по спине и вернулась к своим обязанностям. Мы с Эскалом молчали добрый час. Как хорошо, что рядом с ним можно не заполнять пустоту словами. Наконец терпение брата лопнуло. Он потер веки. «Все с меня довольно. Где твой меч?» «На месте». Пошарив у меня под кроватью, эскол достал клинок. После того, как я нечаянно полоснула его по предплечью, мы завели правило. Не тренироваться предварительно, не обернув лезвие материи. Никогда не спрашивала, откуда взялся меч. Либо достался мне по наследству от брата, либо он тайком распорядился выковать его специально для меня. Впрочем, обе версии мне нравились. Меч описал широкую дугу и обрушился на витой столбик балдахина. «Эй, поаккуратнее!» «До свадьбы заживет! Подъем, пора заниматься!» Я отложила пяльцы, сонула в рот солидный кусок хлеба и, жуя на ходу, направилась к брату. «Прими стойку!» Я поставила ноги на ширину плеч, уперлась пятками в паркет. «Неплохо!» «Теперь руки!» Я поднесла сжатые кулаки к подбородку. «Не задирай плечи! Вот так! Молодец!» Я протянул мне меч. «Твой черед!» Сделав глубокий вдох, я атаковал столбик. Моей задачей было не поразить его, а отработать силу удара, чтобы при желании разрубить балдахин пополам, силу и сноровку, чтобы этого не допустить. Эскал терпеливо наблюдал за моими маневрами, исправлял ошибки, подбадривал. В какой-то момент я чересчур увлеклась и, вскрикнув от боли, схватилась за бедро. Меч со звоном покатился по полу. «Аника!» «Госпожа!» Наэми ко мне, но Эскал опередил ее, поднял меня на руки и бережно опустил на кровать. «Ничего страшного», — заверила я. «Один порез никак не затянется». Эскол устремил на меня ясный доверчивый взгляд. Никогда бы не подумал, что он способен на такое даже в худшие своих дней. У меня снова открылось кровотечение, и, несмотря на все старания, кровь просочилась на платье. «Это верно, но у меня был выбор» возненавидеть его на всю оставшуюся жизнь или смириться, простить. Я сокрушенно вздохнула. «Иди, я в надежных руках». Эскал обернулся к Наэме. Так кивнула, как бы говоря, что позаботится обо мне. «Боюсь представить, какая катастрофа разразится, изыщи наши недруги способ переманить Наэме на свою сторону, ведь ей известны все наши тайны». «До завтра», — сочувственно кивнул брат, Надеюсь увидеть тебя утром с улыбкой. Непременно захвачу ее, раз ты настаиваешь. Отлично, а то я истосковался по прежней Аннике. Я изобразила на лице фальшиво-бодрую гримасу. Из головы не шли слова, сказанные накануне скалом. «Ты всегда можешь на меня положиться».